Воздух в кабинете аудио и видеотехники был спёртым. Члены команды по проверке камер наблюдения были измотаны. Некоторые потирали веки, некоторые вымещали свое раздражение в телефонные трубки. Поймите, дальше надо разговаривать не с нами, а с полицией Канагавы. В этой обстановке Тодороки сидел, скрестив руки на груди и уставившись на свое запястье. Стрелка на циферблате совсем скоро покажет полночь. Говорю, именно так и есть. «Судзуки сел в такси перед станцией Кавасаки. Мы проверили это у компании такси. Ошибки здесь быть не может». С отвращением произнес в трубку Идзуцу, младший товарищ Тодороки по отделу уголовных преступлений, возглавляющий команду по проверке камер. «С кем он разговаривает? С Цуруку или с руководителем группы из его ближайшего окружения?» В словах Идзуцу неправды не было. Около 23 часов четверо следователей начали внимательно изучать видеозаписи, которые они получили, разбудив ответственных муниципальных органах власти. Идзуцу отвечал за самые важные кадры, снятые в винном магазине. А Тодороки, присоединившийся к проверке по ходу дела, выбрал на обум оставшиеся видеоматериалы. Именно в них следователей и ждала удача. Рядом с однополосной автомобильной дорогой, соединяющей постовую будку Нумабукура и шоссе синь ома кайдо дороге обнаружил Судзуки, выходившего из такси у храма под названием Дзисоин. Полицейские связались с компанией такси и поговорили с водителем той машины. Таксист четко сказал, что забрал Судзуки примерно в 19 часов со стоянки у станции Кавасаки. От нее до Нумабукура примерно 25 километров поездка с использованием платного туннеля Ямате заняла примерно один час. Судзуки заплатил наличными, сказал, что сдача не нужна, и рассчитался десятитысячными купюрами. Таким образом, стало ясно, что Судзуки наврал с три короба об отсутствии у него денег. В остальном же ситуация, можно сказать, вернулась в состояние полной неопределенности. Живет ли Судзуки в Кавасаке или приехал туда из другого места? Чтобы выяснить это, придется проверять камеры у станции Кавасаки. Но это невозможно без запроса в полицию префектуры Канагава. У Тодороки и его коллег не было другого варианта, кроме как обратиться к начальству. Наступило ноль часов. В глубине души Тодороки услышал звук, хотя он и не слышал ничего непосредственно ухом. Гулкий звук взрыва засел у него в голове. «Понял, так и сделаю». Яростно бросив трубку, Идзуцу выпустил пар из ноздрей. «Что он сказал?» Седовласый мужчина, задавший вопрос Идзуцу, был из отдела безопасности быта граждан. Из двух других мужчин один был из отдела уголовных преступлений, еще один был прислан в качестве подкрепления из дорожно-транспортного отдела. «Сказал, чтобы мы продолжали». «Продолжали?» «Да, чтобы продолжали поиск по камерам из Нумабукура». Глядя без тени улыбки на нахмурившего брови Седовласова мужчину, Идзуцу продолжил. Руководство считает, что неважно, откуда приехал Судзуки. Главное в том, что его целью был винный магазин в Нумабукура. Они полагают, что в этом обязательно должен быть какой-то смысл. В чем-то с таким подходом можно было и согласиться, если говорить о том, возможно ли, чтобы Судзуки, живя в Нумабукуро, сначала отправился в Кавасаки – а затем вернулся обратно, то да, такой маршрут в принципе тоже возможен, если цель – ввести полицию в заблуждение, тогда вопрос рациональности можно проигнорировать. Самому-то дороге казалось, что Кавасаки как место было выбрано намеренно. Большая железнодорожная станция через реку Тама, граничащая с Токио, на которой сходится множество железнодорожных линий, весьма удобно для того, чтобы путать следы. Достаточно быть хоть немного эрудированным, чтобы знать, насколько хлопотно для полиции проводить расследование на стыке двух префектур. Да и в интернет-блогах полно рассказов о том, что отношения между столичным управлением полиции и префектурной полицией Канагавы такие, что хуже не бывает. И что, те группы, которые сейчас опрашивают население, так и будут этим заниматься? По его словам им ничего сообщать не надо. «Руководство относится к нам как к полным дилетантам». Седовласый мужчина, испустив вздох удивления, продолжил расспросы. «Но ведь перемещение Содзуки после того, как он прибыл в Нумабукура, в общих чертах ясны». «По его словам, они ясны полностью». «Полностью?» «Все, что было, полностью. И в первой половине дня, и во второй, и вчера, и позавчера». Видео в регистраторах затирается новым изображением по прошествии примерно одной недели, так что в каждом регистраторе хранится видео примерно за 170 часов. Не исключено, что на каком-нибудь изображении будет Судзуки. Просмотр видео не обязательно бесполезен для идентификации его жилища. Тон Идзуцу стал как у руководящего работника, который только и умеет что заниматься казуистикой. «Понимаю, что вряд ли, но подмоги нам не будет». Идзуцу покачал головой, и воздух в комнате стал еще более тяжелым. Короче говоря, указания Цуруку сводились к признанию «Мы тут ничего поделать не можем». А что столичное управление? И что делает центр поддержки? У них сейчас все заняты анализом камер в Акихабаре и у стадиона Токио Dome. С видео из Кавасаки наверняка тоже к ним обратятся. Центр поддержки следственного анализа – подразделение полиции, обладающее огромными возможностями по анализу цифровой информации с камер наблюдения, смартфонов и персональных компьютеров. Район Нумабукура небольшой, продолжительность записей на камерах наблюдения в нем ограничена, и в итоге пяти человек, срочно присланных на подмогу, кое-как хватило. Но если объем работы вырастет еще больше, тогда не хватит ни людей, ни их профессиональных навыков. «Да, тяжелое дело». Седовласый мужчина пригладил свои волосы. Мужчина из отдела уголовных преступлений мрачно поджал губы, а молодой парень из дорожно-транспортного отдела нарочито пристально уставился в потолок. На самом деле дороге тоже был обескуражен нерешительностью Цуруку, не ставшего даже в такой ситуации увеличивать число сотрудников. С другой стороны, он не считал ошибочной идею Цуруку, что Судзуки заранее посещал Нумабукура. Это вовсе не какое-то знаменитое место. Транспортная доступность обычная. Было бы неразумно полагать, что Судзуки на выбрал этот заурядный район, в котором нет ничего, что могло бы привлечь внимание общественности. Есть только один ответ. У Судзуки была четкая причина выбрать Нумабукура, и он специально сделал так, чтобы его задержали именно здесь. «Какие-нибудь соображения у вас есть?» Тадороки удивился, что к нему обратились. Подняв глаза, он наткнулся на взгляд Идзуцу. «Никакого уважения, скорее явная неприязнь. И одновременно опаска. Не хотелось бы совершать ошибок в расследовании дела, где на кону стоят человеческие жизни. Идзуцу был из тех, у кого сильно развито такое представление об ответственности сыщика. «Они у меня есть». Возможные объяснения действий Судзуки и того, чем тот руководствовался. Однако... Нет, ничего такого. Даже если я и выскажу, их это никак не повлияет на то, что мы можем сделать здесь, в этой просмотровой. Думаю, вполне можно действовать по твоим указаниям. Гордость существа, называемого сыщиком, обладает волшебной силой, иногда заставляющей забыть о страхе перед расследованием. Как бы то ни было... Ничего не остается, как делать то, что в наших силах, небрежно добавил Тодороки. Идзуцу нахмурил брови. Его презрительный вид как бы говорил: Хоть ты и считаешь меня младшим товарищем, тебе Тадороки, только-только исполнилось сорок, а разница между нами всего два года. Я пошел тебе навстречу и позволил показать себя старшим товарищем, а ты высокомерно раскомандовался. Нет, это просто мои фантазии. Ладно, будет вам. Пускай здесь всем руководит Идзуцу. К тому же, если в деле не будет трупов, для Тодороки это не будет интересно. Седовласый мужчина шутливым тоном попытался сгладить ситуацию, а молодой человек из дорожно-транспортного отдела с насмешливой улыбкой пробормотал: Тебе ли говорить, извращенец? Прекрати! Одернул его Идзуцу. И никогда больше не повторяй этот вздор. Молодой человек как бы в знак согласия слегка поднял руки вверх, а седовласый мужчина с полуулыбкой пожал плечами. Идзуцу сверху вниз посмотрел на Тодороки, как бы спрашивая, «Ну что, теперь все в порядке?» В порядке, не в порядке, для Тадороки разницы не было. Что угодно, лишь бы этот фарс закончился. «Ладно, приступим». И Тодороки возобновил просмотр видео. Воздух в помещении оставался спёртым. Не было гарантии, что на видео, снятом в более раннее время, удастся найти Судзуки. Но и делать эту работу АБК тоже нельзя. Рискуешь пропустить кадры, на которых есть подозреваемый. Люди не проявляют рвения в работе по поиску иголки в стоге сена, особенно Идзуцу, состоящей состоящий в отделе уголовных преступлений. Он наверняка злится, что ему не поручили такую работу, в которой он мог бы в большей степени проявить себя. Прогнав эти бесполезные мысли, Тодороки сосредоточился на мониторе. В зону его ответственности попала территория вокруг того храма, где Судзуки высадился из такси. Однополосная дорога представляла собой небольшую торговую улицу, и пусть она не так загружена, как при вокзальной улице, на ней все же было много пешеходов. Взяв это место за отправную точку и последовательно соединив изображения с разных камер, можно было убедиться в том, что Судзуки шел до винного магазина, не плутая по дороге. Вещей при себе у него не было, и по пути он ничего вроде смартфона, наличных или удостоверения личности не выбрасывал. В некотором смысле его поведение было последовательным с точки зрения сокрытия собственной личности. Тодорокки выбрал самую оживленную часть торговой улицы и воспроизвел запись, сделанную начиная с нуля часов того дня, когда появился Судзуки. Он безмолвно всматривался в экран, на котором почти не было прохожих. У него не имелось никаких возражений против этой примитивной работы. Если это приказ, его нужно выполнять. Но с каких пор я стал рассуждать подобным образом? Ведь раньше я был обычным сыщиком. Да, не в такой степени, как Идзуцу, но я желал признания своих заслуг. Я был готов попотеть ради этого. Я думал своей головой и достигал результатов. Иногда даже ценой неподчинения начальства. У меня были и обычно присущий мне энтузиазм и чувство собственной миссии. Все поменялось за последние несколько лет. И мой характер и то, как на меня смотрят коллеги, я знаю, что стало поводом для этого. Тот человек и Ташумиха. «Постыдный проступок», — так писали СМИ, четыре года назад раздувая эту историю. Ни сотрудники полицейского отделения «Нагаты», ни один из тех, кто связан с полицией от начальников до младших чинов, вообще никто не стал защищать этого человека. Тадороки подумал, что он, в общем-то, такой же. «Да, я работал с ним в паре, уважал его как старшего товарища, у которого следует учиться» но при этом не испытывал желания открыто встать на его защиту. Впрочем, кое с чем-то дороги не был согласен, поэтому он дал комментарий. И не нашел ничего лучше, как сказать журналисту одного из еженедельников, «Я не то чтобы не понимаю его чувств». Тадороки и предположить не мог, что последствия той фразы будут тянуться и по сей день, что он как личность будет полностью отвергнут, что в отделении он окажется в изоляции. В то время и представить себе такое было невозможно. Тадороки вспомнил собственные слова. Есть люди, которых ты можешь не знать по имени, которых можешь не знать в лицо, но с которыми ты вместе составляешь человеческое общество. Вспомнил лицо Судзуки, слушающего эти слова. Вспомнил его голос, спросивший. И преступники тоже. Все, хватит. Тадороки прервал процесс воспоминаний. «Надо работать. Надо заниматься той работой, которая сейчас у него перед глазами. Если у меня даже это перестанет получаться, для меня реально не будет здесь места». Он вновь переключил внимание на видеозапись затихшей торговой улицы, но потерянная концентрация не вернулась. Внезапно в сознание всплыли стрелки наручных часов. Было уже далеко за полночь, дата поменялась. Больше никаких известий не поступало. «Что, следующая бомба не взорвалась?» Тодороки почувствовал, как в кармане брюк завибрировал смартфон. Достав его, он увидел входящее сообщение. Номер в адресной книге смартфона не значился, однако было понятно, кто это. «Руйка» — чертёнок из группы по расследованию особых преступлений. «Что?» — непроизвольно вырвалось у Тодороки при взгляде на текст сообщения — Забыв даже, что надо остерегаться внимания Идзутсу и остальных, он зажав рот рукой спрашивал себя: это что? И есть то самое мистическое озарение? Нет, не может быть. Это высоковероятное совпадение, результат дедукции. Этот тип выбрал Нумабукура, чтобы оказаться в отделении Нагата. В лаконичном тексте сообщения значилось. Судзуки упомянул имя Юко Хасебе. Юко Хасебе — тот самый старший товарищ, которого только что вспоминал Тодороки. Тот самый, кто совершил постыдный проступок.